Глава 26. Шапка Аркадия Ивановича. Профессор Щукин сказал, чем женщины глобально отличаются от мужчин. Женщине достаточно один раз сказать, возьми эту шапку, отдай ее Аркадию Ивановичу. Женщина это запомнит сразу, услышит сразу и отдаст шапку сразу. Даже в случае сложной логистики. Это свойство женщин поражает, потому что мужчин так не умеет Мужчина с первого раза никогда не услышит. если дело не касается чего-то, что он сам считает важным. Остальное его память отбрасывает. Если флажка, приоритет рядом с делом стоять не будет. Мужчине надо повторять раз тридцать, потом проконтролировать по WhatsApp, и потом все равно окажется, что он шапку эту в кармане протаскал, пока у бедного Аркадия Ивановича уши отмерзли на морозе и попадали в сугроб. И он все это видел, но... как-то шапка этого процесса не связал никак, потому что про шапку забыл. Зато женщина всегда слышит избирательно. То есть, если ей по какой-то причине невыгодно передавать Аркадию Ивановичу шапку, или она не хочет этого делать, на женщину нападает такая глухота, что уши Ивановича опять-таки окажутся в сугробе. Или у женщины к передаче шапки могут подмешать сложные эмоции, допустим, Она не любит жену Аркадия Ивановича, которая вообще никак с данной проблемой не связана. И будет вносить лишнюю суету. Или напротив у женщины проснется гиперопека. Женщина будет четыре часа рассуждать про шапки, говорить, что нужна тут не такая шапка-ушанка, и не ушанка, а танковый шлем. И давай закажем по интернету десять танковых шлемов и через год подарим их Ивановичу. А заодно, раз мы уж сделали такое сложное дело и зашли в интернет... «Еще давай закажем кучу всего уже для нас». В общем, сугубо такой женский подход к проблеме, который сделает экономически нецелесообразным вовлечение женщины в процесс заботы об Аркадии Ивановиче. Мужчина же отдает шапку вне зависимости от своего отношения к Аркадию Ивановичу и без премеси эмоций. «Нравится ему Иванович, не нравится, хорошая погода или плохая, нужна шапка или не нужна, это уже лишняя заморочка». То есть, если проконтролировать все элементы до конца, шапку свою Аркадий Иванович все-таки получит. Получается, что долговременной структуре мужчины более надежный элемент, потому что учитывать надо только один фактор, а у женщины минимум восемь. Переписка Блока. Профессор Щукин сказал, «Читаю переписку Блока. У Блока была очень сложная, умная, щепетильная». Худенькая, нервная, талантливая мама. Представьте себе Блока со всеми его полутонами, только умножьте все это на 105. И очень простая, спокойная, полнокровная жена, Любовь Дмитриевна, дочка Менделеева. Психологически она отличалась от мамы Блока как метатель ядра от балерины. И отношения между двумя этими женщинами были непростыми. Причем, мне кажется, что Блок осознанно но ну, или неосознанно, избрал систему противовесов, чтобы женщинам было кого кушать помимо него и вовремя можно было сдаться с правильной стороне без больших энергозатрат. Это, кстати, мудрый способ экономии сил. Мысль же такая. Мальчик всегда наследует талант матери. Гораздо режется. И как бы всегда слышит в себе мать. Но защищается от матери, которая так в него вшита. Он так хорошо всегда слышит свою мать, что легко может говорить ее голосом. Тумблер только переключить внутренний. То есть, если женщина трепетная и сложная, мальчик, унаследовав ее талант, всегда выберет метательницу ядра, потому что мать и так уже в нем, и будет перебор. В сложности всегда вшита схема упрощения. Получается, что самое правильное — держаться золотой середины, чтобы не раскачивать маятник. псевдоинтеллектуальная литература профессор щукин что такое псевдоинтел интеллекттуальная литература спросила лена тут надо вот какое понятие вначале обозначить самое принципиальное есть правда некий реальный жизненный факт например что баба зина купила мороженую рыбу Потом в процессе рассказа выясняется, что рыбу она купила по привычке, потому что забыла, что у нее вчера умер кот. Это, может, скучная правда, но, безусловная, и просачивается в сердце читателя именно потому, что он ее ощущает. А кроме правды, есть еще литературные фильтры, их десятки. Они пробиваются не к сердцу, а к инстинктам. «Это плохо?» М, м м по мне, так это уже грязная игра. Ну, как бармен, который подливает водку в соки и вообще во все, что попало, справедливо рассуждая, что когда клиент будет расплачиваться, он ему припишет к счету». Так вот, каждый жанр — это своя система фильтров. Понятно, что каждый фильтр дает искажение но читатель тебя прощает, пока его развлекают. Ну, как в боевике «Правила игры», что можно выпустить в героя две обоимы и ни разу не попасть. «Так про псевдоинтеллектуальную литературу. Что это все-таки?» — нетерпеливо спросила Лена. «Офисная литература. Книги для тех, кто устойчиво вычитался из билетристики, но к серьезной литературе пока не прорвался. Обычную офисную литературу потребляют люди, которые прочитали от трехсот книг примерно до четырехсот». Потом или на нон-фикшн приходит или все-таки к серьезной. Но чаще первое потому что все же человек – существо правдивое. В псевдоинтеллектуальной литературе обычно три фильтра. Страсть, страх и чуть-чуть мистики. Лучшее такое с оттенком боли, безумия, брезгливости. Это нагнетает эмоции, но так, чтобы читатель не сразу почуял. Вспомни опять же бармена. «Не поняла». Уф, не знаю даже как проще. Литературный фотошоп. Фотографии когда-нибудь редактировала. Обрабатывают в программе обычный подмосковный лес, и получается Бразилия. Профессионалы плюются, но их мало. А для офисной литературы самое то. Никто же не понимает, что это картон. Ну, вроде поцелуй в кино, когда герои вроде наедине, но там рядом одних осветителей шесть штук, не считая оператора и режиссера. А пример можно? Профессор Щукин сдвинул брови. «Сейчас что-нибудь забацаем. Экс, страсть, страх, много непонятного, никаких абзацев и побольше запятых. Настроились? Поехали!» Издали видя ее изящный силуэт, прокаженный прокусывал себе нижнюю губу, падал на землю и замирал в священном безумии, ощущая железистый привкус своей крови. Так лежал он долгие дни, пустой вычерпанный, как пень сандалового дерева, и в глубине его опустошенного мозга длинной чередой тянулись тени живших до него, ходящих по этой земле, дышащих воздухом, которым некогда дышал он. И в силу неведения своего, не брезговавших его опустошенностью и таящейся в нем смертью, приходила мама Ленорес, приподнимала ему голову. и заботливо вливала ему в пересохший рот чашку черного, пахнущего мертвыми портовыми городами кофе. Лишь тогда глаза его распахивались, и в них отражалась лютая огненная тоска созвездий. «Ах, как это чудесно! Это точно вы написали?» — усомнилась Лена. Не написал даже. Создал с помощью упомянутых фильтров. «Мама, Ленорес, это же, пардон, образ, навеянный кем?» «Тут главное волну поймать, и такое можно бесконечно воспроизводить, пока кофе не закончится», — обиделся Щукин. «Ах!» — воскликнула Лена и немедленно влюбилась в профессор Щукина. «Загадка помидора». Профессор Щукин сказал, «Интересный психологический момент. Отрицательное отношение распространяется и передается быстрее положительного». Имеет вирусную природу. Например, кто-то из детей полюбит помидоры и начнет всем говорить. «Вот какие вкусные помидоры, попробуйте!» И особо ничего не произойдет, но любишь себе и молчи в тряпочку. Но если кто-то возненавидит помидоры будет кричать бе какая гадость!», то через три дня все дети вокруг будут кричать «Какая гадость! бе Даже те, кто до этого любил помидоры. Но почему так? «Может, закон яда?» Поразмыслив, спросил Воздвиженский. Допустим, я говорю, эта ягода опасна, это яд, и надо запомнить с первого раза, чтобы не помереть. А если я скажу, эта ягода вкусная, то это не так важно, потому что мало ли что кому вкусно. Да, но помидор-то не яд, и люди это знают. Нет, тут как-то сложнее, сказал Щукин. Тут какой-то закон эмоционального приспособленчества работает. Но почему нам так важно приспосабливаться? Это же тупость. Компромат. Профессор Щукин сказал. Наблюдение. Даже если мы какого-то человека любим, например, родственника или родителя, или жену, или мужа, или священника, или государственного деятеля и так далее, мы все равно мысленно постоянно собираем на него компромат. Такая папочка компромата есть в голове у каждого человека. А если не любим... ну, допустим, полупьяного, грубого типа, из шинмонтажа, то и компромат на него не собираем. Если планка ожиданий высокая или завышенная, то человеку не прощается вообще ничего, и начинаются гнилостные обидки. Папка компромата переполняется буквально в считанные дни. И что получается на выходе? Все, что было человеку когда-то дорого, оказывается в загоне. А на вершине пирамиды оказывается и дядька из шинмонтажа, Единственное, на которого твое подсознание не накопало никаких тракошек. И тогда, допустим, если нужно выбрать кумира души или проголосовать за самого крутого человека в мире, то им по умолчанию становится дядька Ишена Монтажа. Наташа Р. Профессор Щукин сказал на лекции. «Почему надо читать Льва Толстого?» Он один из немногих писателей, который показывает характер не статично, а в динамике. Например, Наташа Ростова у него то страшная, то красивая, опять подурневшая, потом опять похорошевшая, и в конце красивая самка, что очень излила собственно, одно это сравнение, толпу литературоведов 20 века. И это очень, по сути, например, «Нравится тебе девушка». Ты ощущаешь, что потерял внутреннюю свободу, и вдруг в какой-то день она страшная или просто выглядит плохо, под влиянием каких-то причин. И ты получаешь свободу, испытываешь радость и лёгкость, как человек, который коснулся ногами дна и понимает, что не утонет. Ты снова хозяин себе и контролируешь ситуацию. Она чувствует, что что-то изменилось и начинает неуловимо нервничать. А потом она вдруг снова похорошела и опять качели. «Это Прикладной Толстой». «Реклама». Профессор Щукин сказал Воздвиженскому. «Ходил по огромному хозяйственному магазину. На каждом товаре реклама. Понял, что ориентация рекламщика хозяйственного магазина — красивая, радостная женщина, осуществляющая полезную хозяйственную деятельность и не грузящая окружающих». «Но это нереально», — сказал Воздвиженский. «Юродивый крик. Человеческие сердца слышат только надрывно юродивый крик и больше, по сути, ничего», — сказал профессор Щукин. «Ась?» — переспросил глухой профессор Пингвинчиков. «Крик, говорю, слышат», — закричал ему на ухо Щукин. «Ась?» «Крик!» «И чего вы так орете? Я не глухой», — обиделся Пингвинчиков. Судьба книги. В университете была конференция по судьбе издания Вначале выступил профессор Сомов. «Как ценитель бумажных книг, запаха свежей типографской краски, шороха страниц, я громко и радостно утверждаю, братья, бумажные книги будут вечно. Им ничего не угрожает. Люди никогда не предадут книгу, даже через сто лет». «Воврёт! Воврёт!» «А сам все книжки при ремонте повыкидывал, на газетку выложил бы, в одном доме живем!» Громко сказал глухой профессор Пингвинчиков, не зная, что его повсюду слышно. послышались смешки. Профессор Сомов обиделся и уехал в Москва-Сити давать платную консультацию, является ли плагиатом название «Йогурта Степашка», насколько кощунственным это является с точки зрения специалистов по филологии и сколько за это можно получить. Тут выскочил блаженненький доцент Воздвиженский, запрыгал и завопил. «Когда-то книги были глиниными, а потом появился пергамент. на сторонники глины еще долго говорили. Что за гадость пергамент? Разве сможет он заменить тяжеловесность глины и мудрость камня? Потом бумага сменила пергамент, и все говорили, «Разве сможет какая-то хлопчатобумажная тряпочка, вываренная в чане, заменить снежную кожу ягненка? В общем, не будет бумажной книги. Лет через пятьдесят тю-тю». «Книга останется, но только как элемент аристократизма. Истинная культура. Массово же она исчезнет». «А я думаю, будет так», — хмыкнул профессор Щукин. «Скорость доступа в интернет сильно возрастет миллионы раз. Он будет везде, вообще везде, бесплатнее воздуха. Сейчас книги скачиваются физически, так сказать, как файлы, а потом перестанут скачиваться. Каждая книга будет существовать в единственном экземпляре, на единственном сервере, самом чудесном, современном, и все такое. И каждый будет ее читать онлайн. Но книга при этом будет как бы одна. Ну, там борьба с пиратством, оплата доступа и все такое. Одна война и мир, одна белая гвардия и так далее. А потом однажды вы захотите почитать Библию, а на экране «Упс, что-то пошло не так, диск полетел». но ведутся технические работы. И все пойдут к Воздвиженскому читать его бумажные раритеты? Ну, примерно так. И будут думать, как бы разом грохнуть все компьютеры, пока они не сделали этого первыми. «Большие уши». Профессор Щукин сказал, «Что такое талант, если в двух словах?» «Талант — это большие уши. Ты их манешь, трешь, массируешь». К ушам приливает много крови. Та же кровь приливает и в мозг, который, как известно, главный орган мысли. А у тебя воздвиженские уши маленькие. Массирую их, не массирую, все бесполезно. У тебя же тоже не слишком большие уши. Оскорбился воздвиженский. Да, но я в детстве ходил на борьбу. Меня папа заставил. Он был чемпион по классической борьбе и хотел и меня, бедного, на ту же дорожку. А если бы ты знал, что такое разминка для ушей на секциях борьбы, это жесть. Я лучше даже рассказывать тебе не буду, чтоб тебя не шокировать. В общем, издеваешься над своими ушами, чтобы их потом об коверы не сломали. И столько мыслей потом в голову придет, что только записывать успевай. Мальчики и девочки. Профессор Щукин вернулся из начальной школы. «Да», — сказал он, — Я теперь сторонник раздельного мальчиков и девочек. Девочки умнее мальчиков раз в семь. Ну, пусть не умнее, но для того типа образования, что сформировался сейчас, то есть образование, осуществляемого учителями-женщинами, они приспособлены лучше. Основное отличие мальчиков от девочек. Первое. Допустим, педагогу нужно донести до класса простую мысль. «Не трогайте ту лазерную каску, она моя». Мальчику, надо сказать это, 99 раз. Девочка обычно понимает довольно быстро, часто даже после первого раза. Кроме того, что сделает мальчик первым делом, когда учитель выйдет из класса? Правильно, потрогает указку и притворится, что хочет ее выбросить, допустим, в окно. Что сделает девочка? Правильно, наябедничает учителя. Что сделает педагог женщины, которые наябедничают? а мы сейчас говорим о мальчиках и девочках. Если у педагога, например, дома свои мальчики или большой опыт, то он все понимает. Второе. Мальчик плохо справляется с домашними заданиями. Он их часто не делает. В классе не пишет, потому что не любит отставать и быть в состоянии неуспеха. А очень часто такое бывает, потому что программа для него слишком быстрая. Мальчику нужно показывать любую типовую задачу, допустим Тысячу раз. В школе ее показывают раз двести. Из них минимум сто раз мальчик парит мыслями в облаках и ее не усваивает. Девочка понимает, допустим, после пятидесятого раза или даже быстрее, но быстрее забывает. То есть мальчик, который решил тысячу задач на проценты, потом всегда будет помогать девочке-отличнице их решать. Даже через тридцать лет, когда девочка уже все забудет. Секрет мужских способностей. Искусство, наука и так далее состоит в том, что мальчик вот научился на проценты задачи решать и решает их всю жизнь миллионами, ужасно гордый, что здесь он первый. А потом вдруг его осенит, и он придумает что-нибудь уникальное, допустим, в области кредитования или банковской деятельности, что перевернет всю историю цивилизации. Это типичный мужской путь успеха. Третье. Мальчики очень любят творческие задачи, допустим. Если дать лист бумаги и сказать «давайте сделаем из этого листа гравитолет», то мальчики заинтересуются гораздо больше девочек, если будут видеть возможность действительно его сделать. Самые причем безнадежные мальчики будут искать какие-то уравнения в учебнике физики, открывать зачем-то географию, все учебники переврашат То есть учитель должен ставить Мужскую задачу. Задачу не вообще, а вот чтобы от чертежа и до работающей модели. Но если мальчик заподозрит, что его обманули, и гравитолета сделать нельзя. Он будет симулировать деятельность и вообще ничего не делать. То есть надо ставить уже реальную задачу. Самолет там, допустим, или вертолет. Четвертое. Мальчику очень важно понимать смысл деятельности. То есть, если девочка может заполнять анкету просто потому, что знает нормы заполнения и радуется, что не ошибается в графах, но ну, велели и велели, то мальчик должен понять смысл и цель. «Не вижу смыслу, не вижу цели» — это типичное мужское нытье. И любую задачу мальчик решает только если видит смысл. Понятно, что в таблице умножения смысл есть. Она пригодится, но мальчик не видит в ее заучивании ближайшего смысла, то есть гравитолета. Если учитель придумает такой ближайший смысл, результат сразу возникает. Пятое. Биологически мальчики гораздо уязвимее и гораздо легче поддаются всем видам зависимостей. Химическая, алкоголь прочее. Игровая, от смартфонов и так далее. Не буду перечислять всех видов, чтобы не сбиться с темы. Это на 80% мальчики. В каждой школе есть тихая скамейка где-нибудь в дальнем холле, где можно спрятаться. Посмотреть, кто на ней сидит и что он там делает. Мальчики плюс телефона на 99%. Девочки устойчивее к зависимостям, хотя не все, конечно. Но в целом устойчивее. Мужская же популяция выкашивается с дикой скоростью. Если человек... не гибнет физически, что тоже бывает, то потом все равно теряет кучу времени на борьбу с зависимостью. Это надо тоже как-то учитывать. Если совсем просто, то химически причина такая. Есть дофамин, нейромедиатор, допустим. Очень условно сон дает 10 единиц дофамина. Добрый разговор с мамой 2, прогулка на воздухе 6, чтение 3 и так далее – И мозг привыкает, что суммарно он получает, допустим, 21 единицу. Ему это нормально. Человек более-менее счастлив. Но вот человек подсаживается на зависимость. Компьютерная игра дает, допустим, 200 единиц дофамина. То есть 10 раз больше. Поток, буря. Мозговые рецепторы боятся перегореть, потому что дофамин довольно агрессивен. И чувствительность мозга занижается в 10 раз. Но занижается она на все виды деятельности, не только на игру и на напитки. То есть, где было один, становится 0,1. И сон теперь дает одну единицу. Разговор с мамой — 0,2. Чтение — 0,3 единицы. Прогулка — 0,6. А это дико мало. В сумме примерно 2, причем там, где раньше было 21. Жизнь становится серой. Возьмите любого взрослого пьяницу. Почему он пьет? Потому что все серо. А почему все серо? Да потому что он подсел на 200 единиц дофамина. а их может дать только его зависимость. Но по факту он все равно получает те же 20 из-за занижения чувствительности, потому что иначе бы умер мгновенно. Но все остальные ощущения у него притушены. И человек прочно подсаживается на компьютер и любую другую зависимость. Мозг мальчиков обычно, как очень слабая лампочка, мгновенно на этом прогорает. Девочки чуть-чуть устойчивее, хотя тоже не всегда. Иногда женщины... Сильно страдает от алкогольной зависимости, например, или от игровой, но все же мужчины, особенно мальчики в большей группе риска. С наркотической алкогольной зависимостью в школах бьются просто насмерть. Это все школьники отлично знают. Но вот к игровой зависимости обычно относятся спустя рукава. А по большому счету не так ведь важно, откуда падает эта молекула. Она все равно убивает из любого источника. Любой вялый мальчик, ну кроме некоторых видов болезней, скорее всего, где-то здесь пропускает энергию, то есть на чем-то сидит. На играх, телефоне, других зависимостях. Мозг восстанавливается в среднем через несколько месяцев, хотя улучшения начинаются сразу. То есть, если вы бросите играть сегодня, то через несколько месяцев жизнь перестанет быть серой опять окрасится, потому что там, где было 0,1, станет опять «одна». Чувствительность восстановится, и все улучшится в 10 раз. Радости жизни вернутся, но если потом один раз сорветесь, все может начаться заново. Опять несколько месяцев восстановления. Мне кажется, педагогам нужно читать курс очень простой водной химии. Ну, на уровне такого вот, как было чуть выше. Мне кажется, человечество очень быстро научится понимать этот момент. То есть токсичность и зависимость – Но пройдет еще лет 30, прежде чем что-то глобально поменяется. Родители и учителя начнут мгновенно распознавать и реагировать на игровую зависимость так же, как они сегодня реагировали бы на включенную бензопилу или работающую дрель в руках у не очень ответственного ребенка. А до этого момента девочкам придется быть примерно в 7 раз умнее мальчиков.